Глава 14. На тропе войны. Мой сын живой. Когда я добрался до нашего нового лагеря, ко мне первой подбежала тихая река. Она беззвучно плакала, прикасаясь к Михалю кончиками пальцев, словно не веря, что тот жив. Остальные вороны тоже ожидали меня, но не только они. Здесь были сия из племен койотов и черепах родов Аиста и Бизона. Они все равно отправились бы на войну, подумал я, со мной или без меня. Воины нанесли на тела боевую раскраску, правда, проливной дождь успел ее размазать, превратив в разноцветные потеки, и сейчас все напоминали каракатец, разучившихся менять свой цвет. «Сколько у нас людей?» – спросил я. Лягушонок посмотрел на свои ладони, пошевелил пальцами и неуверенно ответил. «Сотни две», а затем помог занести Михалю в типпе. Тихая река и несколько женщин из моего селения тут же бросились хлопотать над моим сыном. «Двести пятьдесят», — исправился лягушонок, едва мы вышли из хижины. «Я забыл посчитать койотов». Ну что ж, гораздо больше того, на что я рассчитывал. Но все равно мало, чтобы легко захватить добрую весть. Наемники разделились», — сказал я. Некоторые из них уже мертвы. Я вспомнил, как шел по лесу к городу. Вокруг меня умирали солдаты из Черной розы. Я будто находился под толщей воды Древнего океана. В моей голове пели кракены. Добыча, убить, растерзать врагов. Наемники стреляли, а я рвал их тела невидимыми руками. Сдавливал сердца, и кровь выплескивалась из их раскрытых ртов. Заставлял наемников стреляться самим и палить друг в друга, протыкать шпагами тела, сносить головы ударами палашей. Я вздрогнул от воспоминаний и покачал головой. Я больше так не смогу. Никогда. «Многие наемники из Черной розы» мертвы», — повторил я. Огромная молния вышел в открытое море из-за шторма. Морские пехотинцы не смогут высадиться, будут ждать, пока закончится буря. Это наш шанс захватить мы с доброй вести. «Веди нас, свеча Шавакан! Захватим город! Смерть! Смерть!» Крики Сиа слились в один нескончаемый рев. Я стоял и смотрел на своих воинов, а сам будто наблюдал за происходящим со стороны. И вдруг понял, как смертельно устал. Хотелось только лечь и слушать дыхание сына. «Ты начал дело», — сказал я самому себе. «Теперь отступать уже слишком поздно. «Захватить мыс Доброй Вести — это лишь полдела. Но что будет потом? На фрегате Наварро 70 пушек и около 200 морских пехотинцев. И с этой силой нельзя не считаться». Я вспомнил, как однажды в руках тихой реки плавился тонкий лед. «Берите теплые вещи!» — приказал я воинам. «Берите куртки и одеяло! Надевайте сбрую на мустангов!» «Зачем?» — удивился лягушонок. «Вы хотите скакать по равнинам здесь и сейчас? Еще в этой жизни? Тогда слушайте меня, кракен вас задери! Я дам вам равнину! И прикажи, чтобы к копытам у обмотали кожей!» Кожа шершавая, жесткая. Она не позволит лошадям поскальзываться. «Мы нападем на город прямо сейчас, пока враг еще не готов сопротивляться», — добавил я. «Нам нужен десяток каноэ, и подбери отчаянных воинов!» «Из тех, что присягнули смерти, пусть берут с собой лодки. И каждый из них должен взять по сосуду с топлёным жиром. Быстрее!» Сиа не ехали на мустангах. Вели гружённых тюками с кукунов под узцы. Ведь среди с лошади быстро поломали бы себе ноги о корни или угодив в один из колодцев. Моя армия представляла собой грозное зрелище. Сила и ярость, жажда добычи и запах лошадиного пота. Я никогда еще не видел стольких сиа сразу. Кони хрипели. Воины прямо на ходу глотали ягоды ой-хой, чтобы не чувствовать боли и впустить в себя дух войны. Ветер все еще выл в вершинах деревьев, но дождь почти прекратился, и многие воины обновляли свою боевую раскраску. От обилия красного цвета рябило в глазах, словно весь лес наполнился перетекающими, как ртуть, пятнами крови. У некоторых сиа были мушкеты но большинство несли луки, копья и томогавки, их исконное оружие. Воины поднимали копья вверх, и на остриях тут же загорались небесные свечи. «Останься», — просила меня тихая река. «Ты нужен нашему сыну, он умирает, ты должен его спасти, вернуть». «Он не умрет, прервал я жену. «Смотри мне в глаза и читай по губам. Он не умрет. Я обещаю, я вернусь. Я только убью Эль Браско и вернусь. В отличие от Сиа, я шел полностью одетым. За спиной вновь висел многозарядный мушкет, за пояс был заткнут пистолет. Между лопаток вцепился невидимый ворон. Я чувствовал, как сквозь куртку в тело впиваются его острые когти. Ворон все время орал, и я приказал ему заткнуться. Как мне сейчас не хватало моего арбалета и брони из небесного металла. И ещё морского бриза в лицо, пахнущего свободой и открытым пространством. Я вновь представил себя на шканцах корабля. «Убивайте только солдат!» – прервал я свои воспоминания. Нам предстоял бой, и некогда было мечтать. «Убивайте всех, у кого в руках оружие! Женщин и детей не трогать, слышите? Я прикончу любого, кто ослушается моего приказа!» Все и раньше меня боялись, но их страх усилился, когда они увидели мертвецов. Тела наемников из «Черной розы» лежали в лесу среди потоков воды. Их было слишком много. Даже не думал, что их будет столько. В ушах снова звучали крики умирающих. Люди падали и захлебывались собственной кровью. «Вождь, что с вами?» – спросил лягушонок. «Ничего», – через силу улыбнулся я, открывая глаза. «Все нормально». Лягушонок внезапно заорал и бросился вперед. Среди деревьев метались несколько человек в черных одеждах циклона. Это были либо разведчики, которых послали проверить, что случилось с отрядом в лесу, либо попросту мародеры. Они не успели убежать, и их убили. Быстро и без лишнего шума. Лягушонок вернулся ко мне с окровавленным скальпом в руке. На его лице было такое выражение счастья, что у меня по спине пробежала дрожь. Хотя спустя столько лет на Коллатобе я должен был привыкнуть к жестокости Сиа. Еще несколько воронов кинулись снимать с мертвецов скальпы. Смотри, сказал я, поднимая ружье одного из мертвых наемников. Оно предназначалось для новых патронов с латунными гильцами. Мистраль начал производить такие ружи еще в 109-м. Правда, стоили они пока баснословно дорого, а наемники, оказывается, неплохо живут, пока их не убьют. Я нажал на рычаг, и ружье переломилось пополам, позволяя вставить патрон в казённик. «Вождь, в городе ты тоже убьёшь наших врагов?» – тихо спросил лягушонок. Я помотал головой, прогоняя страшные воспоминания. «Не смогу. Сейчас не смогу. Это был не я, а Вича Шавакан, который мстил за своего сына. «Держи!» – бросил я лягушонку ружье. «Найди у мертвеца патроны!» Вскоре мы вышли на окраину леса, и перед нами открылся величественный вид на побережье. Шторм не собирался стихать, и о берег разбивались рыжие от размытого песка волны. На фоне черного неба виднелись огни вышедших в море кораблей. И где-то там, вдали, находился гром и молния. Когда закончится буря, корабль вернется, И тогда пространство перед городом окажется под обстрелом его пушек. А к защитникам присоединятся 200 морских пехотинцев. Если к тому времени мы не захватим город, то окажемся между двух огней. Мы возьмем мы с доброй вести, улыбнулся я. Возьмем всем дьяволам на зло, прежде чем утихнет буря. Разбиться на два отряда, приказал я. Соколиное перо, ты со своими людьми остаешься в засаде в лесу. Лягушонок, нападешь на город, но а твоя задача не пытаться его захватить, а лишь выманить защитников. Отступайте при первой же опасности. «Бегите, когда они отважатся на контратаку. Вы должны отвести врага под засаду второго отряда. Ты меня понял? Мы не знаем, есть ли у них пушки. Но в любом случае в городе осталось много стрелков, и вы окажетесь под шквальным огнем. Все всегда отличались безрассудством, и рассчитывать на то, что мой приказ будет в точности выполнен, не приходилось. «А что будешь делать ты, вождь?» – спросил лягушонок. «Собираюсь пробраться в город по морю». Я протянул лягушенку подзорную трубу. У самого берега пролегал словно старый шрам. Давно заброшенный песчаный карьер. Прибоем к нему размыл канал, и теперь карьер превратился в бухту, в которой бушевал океан. Волны яростно налетали на отвесные скалы и разбивались в рыжую пену. Но в самом начале карьера был легкий спуск к воде, где когда-то бежала дорога. Мы доплывем до города под прикрытием берега. «Нас не заметят, ему ударим им в спину», — сказал я. «Но это же самоубийство!» — воскликнул лягушонок, перекрикивая шквальный ветер. «Большая вода вас убьет. Волны разобьют каное. «Не разобьют», — сказал я. «У нас есть топлёный жир. Он на несколько секунд успокоит воду, и мы успеем добраться до города. Нападение с моря никто не будет ждать». «Я убью тебя, Эльбраско. Повешу на площади». «Как ты сделал это с моим сыном?» «Нет, вождь, это верная смерть!» Покачал головой лягушонок. Мы подготовились, заняли позиции. Все с нетерпением ожидали сигнала к атаке. Я и мои десять воинов, скрываясь за деревьями, подтащили канои к дороге, что вела к карьеру. Из города нас не было видно, но его защитники знали, что скоро начнется бой. Над мысом доброй вести не слышался привычный шум фабрик и мастерских. Все находились в тревожном ожидании. Наконец я прокричал что-то невразумительное. Лишь потом понял, что это были слова древнего языка, которые я слышал от матери. И с воинственными криками устремились к городу. Мустанги хрипели, грязь вылетала у них из-под копыт, обернутых кусками кожи. На каждом скакуне ехали по два воина. Те, что сидели позади, Спрыгнут на землю, как только подберутся достаточно близко к врагу, и будут прикрывать всадников выстрелами из луков и мушкетов. В это время я со своим маленьким отрядом почти добрался до карьера. Мы ползли по размокшей глине и тянули лодки за собой. Быстрее, еще быстрее. Надеюсь, что из города нас не заметят, ведь на защитников уже неслась лавина вооруженных людей. Им сейчас не до нас. «Отступайте», — шептал я. «Кракен вас раздери, не лезьте в бой!» Но отряд «Лягушонка» и не думал выполнять мой приказ. Сиа приближались к городу. Вот уже первые воины спрыгнули с мустангов. Они падали на землю, перекатывались и вскакивали. Перепрыгивали с места на место, ни секунды не оставаясь в покое. В сторону города летели пули и стрелы. Защитники тоже встретили нападавших выстрелами. Воздух расколол треск мушкетов. А затем зал слились в непрекращающуюся канонаду. Палили из окон, с крыш, стреляли из-за каждой ограды. Падали, сраженные пулями мустанги, все овалились под копыта своих скакунов, раненые отползали с дороги в кусты, а мертвецы оставались среди бьющихся вагоней и лошадей. В это время отряд соколиного пера тоже бросился из леса к городу. Эти безумцы себя погубят. Быстрее спускаемся! скомандовал я. И вдруг услышал, как со стороны города равномерно застучали выстрелы. Та-та-та-та! Казалось, что это целая сотня стрелков каждую секунду один за другим спускают курки. Пули не щадили нападавших. Грохот от выстрелов и вой ветра заглушали крики умирающих. Что же это за оружие? Наемники просто расстреляют моих воинов еще на подходах к городу. Я вырвал глиняную флягу у одного из воинов, выбил пробку. Жир из фляги полился в обрыв, и волны успокоились. Океан у берега затихал прямо на глазах, покрываясь тонкой масляной плёнкой. «Каноэ на воду! У нас не больше минуты, чтобы добраться до города! Гребите быстрее и выливайте за собой масло!» Все принялись спускать лодки и уплывали один за другим. Напоследок, прежде чем последовать за ними, я бросил взгляд на город. Воины лягушонка все же сумели добраться до первых домов, и там началась рукопашная схватка. Несколько сиав забрались на крыши и сцепились наемниками эль Браско. А Затем я спрыгнул в каноэ и поплыл вдоль берега к городу. Слева возвышалась отвесная стена, изрытая волнами. По правую руку бушевал океан. На горизонте чернели тучи, сверкали молнии и горели огни кораблей. Вокруг нас простиралось пятно спокойной воды. Хотя разлитое масло сдерживало волны, Но за нашими спинами масляная пленка разрывалась, и океан набрасывался на берег с удвоенной силой. Не успеем, и нас расплющит о камни. Окажемся словно между молотом и наковальней. «Быстрее!» – поторапливал я, налегая на весло. Мы добрались до городского причала. Доплыли. Но один воин из моего отряда погиб. Нахлынувшая волна с яростью голодного зверя сожрала его вместе с каноэ. Я бросился на помощь и опоздал. Следующая волна размозжила голову несчастного о камни. Тело уволокло на глубину, а пена окрасилась в багровый цвет. Многие каноэ мы тоже не успели вытащить на берег. Значит, обратной дороги не будет. Да и масла не хватит. Оставалось идти только вперед. От вымокшего мушкета толку не было, и я, выхватив богинет, приказал воинам следовать за собой. Мы поспешили туда, где кипело сражение. Стоило нырнуть в узкую улочку между домами, как я сразу натолкнулся на одного из защитников. Наемник в чёрной одежде циклона сидел, вцепившись в свой мушкет, и, казалось, дрожал от страха. Я прижал остриё богинета к его горлу. «Тихо!» – прошипел я. «Как пробраться к воротам? Говори быстрее!» Наемник не смог ничего ответить, лишь кивнул. Раз, другой, словно цапля, хватающая рыбу. По его шее потекла кровь из пореза. «Тогда веди!» Я рывком поднял циклонца на ноги и заставил идти перед собой. Сия, крадучись, следовали за нами. Им не терпелось быстрее ринуться в драку, туда, где впереди звучали выстрелы и крики. «Я не хочу умирать!» Наконец проговорил наемник. «Эль Браско, мы так не договаривались. Это война, а не...» «А не убийство!» Думали, легко расправиться с дикарями? развернул я его к себе. Как на охоте? Нет. Так вот, слушай, я сильнее надавил на его горло багенетом, и мой пленник в испуге закрыл глаза, думая, что ему пришел конец. Хочешь жить? Отвечай сразу, что за оружие у ворот? Картечница, прохрипел наемник. Картечница Хоука, это из мистраля. Эльбразку купил для Черной розы!» «Умеешь пользоваться?» Наемник кивнул, судорожно сглотнув. «Один должен вращать рукоятку, второй — подавать патроны!» «Веди нас туда!» Через минуту мы оказались у выхода из города. Ворот, как таковых, умыса Доброй Вести не было. Когда-то давно первые поселенцы отгородились частоколом, но затем город разросся, и дома давно выбрались из-за ограды. Теперь дорога вела между двух домов и заканчивалась на городской площади. Сейчас этот проход был перегорожен телегой и завален мешками с песком. Наемники полили из ружей лежат за баррикадами, а возле телеги стояла необычная пушка на колесах. Вместо одного большого ствола у нее было множество маленьких ружейных, которые вращались. Стоило человеку у пушки покрутить за рычаг у нее на боку, один полный оборот. Заставлял все стволы выпустить пули и зарядить в них новые патроны из длинного короба, который держал другой наемник. Стволы крутились, и картечница безостановочно полила подступающим сиа. Отряд лягушонка не ворвался в город. Мои воины проиграли бой. Я понял это сразу, едва увидел на крышах домов солдат в одеждах черной розы. Они расстреливали отступавших из мушкетов. С одной из крыш свешивался мертвый сиа. А на земле лежало еще несколько раскрашенных тел. Вот и все. Самоубийственная атака захлебнулась. Берегись! Вдруг закричал мой пленник, воспользовавшись тем, что я ослабил захват. Тогда я одним движением перерезал ему горло и отбросил тело в сторону. Нас увидели. Многие наемники развернулись, собираясь стрелять, но они опоздали. Мои люди с яростью львов набросились на защитников. Так меч рыба врывается в стаю трески, нанося удары направо и налево. Я прикончил богинетом наемника, который палил из картечницы, всадил острее ему в спину. Стрелок даже не успел оглянуться, затем выхватил у него из-за пояса пистолет и разрядил в стоящего рядом наемника. Короб выпал у того из рук, и по камням зазвенели выкатившиеся патроны. Помогай! прокричал я одному из сия, с ужасом думая, что тот не поймет, чего я от него хочу. Но Сио подскочил к упавшему коробу и, после секундного замешательства подхватил его с земли и вставил в картечницу. Вот так. Я развернул механическую пушку и, поднимая стволы выше, покрутил за рычаг. Картечница рявкнула, выпуская первые пули. Да, да! Я вращал рукоятку, поливая врага огнем. Картечница ревела, пули выкосили наемников с крыши соседнего дома. Одного, второго. Затем принялись впиваться в стены, убивая тех, кто скрывался за ними. Подбежавшие к окнам враги были застрелены на месте, а я уже направил картечницу в сторону площади. На помощь защитникам спешил отряд горожан, и я встретил их плотным огнем. Люди падали, пули убивали их, подобно тому, как я убивал наемников в лесу, хватая сердца невидимой рукой. Пули кромсали тела и вырывали куски плоти. Дорогу к площади залило кровью. «Да, я убью тебя, Альбраско! Я убью вас всех!» Вражеский выстрел прикончил Сиа, который держал короб с патронами. На его место тут же занял другой воин. Картечница строчила без остановки, пока в коробе не закончились патроны. «Еще!» – закричал я. «Новый короб, быстрее!» Но через баррикаду уже перескочили ворвавшиеся в город Сиа и бросились дальше, убивая всех врагов на своем пути некоторые останавливались, чтобы заученным движением снять с врага скальп, доказательство своей доблести. Рядом со мной кричал еще живой наемник, сокровавленный головой. Я больше не владел ситуацией. Бой перешел в ту неуправляемую фазу, когда командир уже ни над чем не властен. Вокруг лилась кровь, и умирали люди. Мои, чужие, всех поглотила властвующая над городом смерть. Схватив лежащее на земле ружье, я побежал к площади. Сражение еще шло, когда ко мне подвели раненого Эльбраско. Его не убили. Думаю, что те Сиа, которые выволокли губернатора из ратуши, знали, что с ними будет, если они не доставят главу торгового дома ко мне живым. По руке Эльбраско текла кровь. Он смотрел прямо. Хотел показать, что не боится меня, но в его взгляде все равно чувствовался страх. А я больше не ощущал злости. Была только усталость. Я смертельно устал. Переживать, сражаться, пытаться вразумить Сиа. Если бы мой сын был мертв, я бы приказал немедленно повесить Эльбраску. Но сейчас мне не хотелось ни о чем думать. Я приказал запереть его в подвале ратуши, а сам отправился к берегу. Остановился на причале и долго смотрел на штормовое море. В бою мы потеряли полсотни убитыми, И еще столько же ранены. Мне предстояла долгая ночь спасать тех, кого еще можно было спасти. Вырезать пули, перевязывать раны, находясь в полубреду от усталости. Нужны будут ягоды. Ой-хой, много ягод, иначе мне не продержаться до утра. Но это случится позже. А сейчас я смотрел на далекие огни вражеских кораблей и думал, как победить в предстоящем сражении. Выжившиеся все еще жаждали боя, мести и крови. Когда утихнет шторм, вы напьетесь ее вдоволь», — подумал я. Гром и молния вернется, и сражение продолжится. Никто из моих еще не понимал, что я собираюсь делать. Впрочем, я и сам толком не знал, получится ли у меня то, что я задумал. Я развел руки в стороны, чувствуя проходящий сквозь пальцы штормовой ветер.